На следующий день мне пришлось изрядно задержаться дома из-за письма, которые доставили накануне. Кроме вполне ожидаемых финансовых трудностей, вскрылись еще и некоторые трудности юридические. В частности, молодой помощник мистера Спенсера, посланный для детального осмотра самого замка и прилегающих территорий, выяснил, что новый священник, отец Адам, получивший в управлении этот приход всего около шести лет назад, вырубил часть моего сада на границе с церковными землями и устроил там так называемый «благотворительный огород». Сомневаюсь, что выращенные трудами прихожан овощи в конечном итоге попадали в суп для бедняков. Скорее уж, на прилавок одного из ближайших рынков. Но как это доказать? Конечно, мое право собственности на тот участок сада было неоспоримым, и иначе как воровством действия отца Адама не назовешь. Однако просто так приказать снести огород, перекопать землю и вновь засадить ее яблонями я не смогу. Вдруг деньги правда шли на благотворительность. Тогда общество вряд ли одобрит мой поступок, пусть даже и совершенно законный. И значит, если договориться со священником мирно не удастся, мне придется обращаться в суд. А процесс наверняка затянется не на один год. Церковь имеет обыкновение и горячо защищает даже оступившихся своих сынов. В итоге я написала два письма. Одно для адвоката, другое для мистера Спенсера с короткой благодарственной припиской и его молодому протеже за прекрасно проделанную работу. Это, разумеется, было только началом. Вскоре начнутся бесконечные встречи, совещания и переговоры, и тогда у меня точно не останется ни одной свободной минутки. Однако отступать некуда. Средства на восстановление замка изысканы, да и ремонт на деле уже начат, и отказ от первоначальной затеи сейчас выйдет очень дорого, во всех смыслах. Итак, Юджи, вздохнула я, когда оба письма были запечатаны, а отчет перекочевал в ящик стола, запирающийся на ключ. Передашь корреспонденцию мистеру Чемберсу, он знает, что делать. На сегодня это все. Дальше занимайся своей обычной работой. Или ты можешь присоединиться к урокам мистера Бьянки. Если не ошибаюсь, занятия сегодня проходят в библиотеке. Математика и аксонская грамматика — это было бы весьма полезно. Юджиния залилась таким ярким румянцем, что если бы я не знала об этом и ее забавном свойстве, то решила бы, что у бедняжки жар. «Как пожелает леди», — пролепетала она. Образование очень важно. Конечно, я буду прилежно учиться. Что ж, такое трудолюбие достойно уважения, Йоджи. Ступай. Глядя на нее, я вспоминала значение слова окрыленное. Вскоре в кабинет постучалась Магда и сообщила, что обед готов, и если леди пожелает, я посмотрела на часы и со вздохом признала, что пора бы уже и пожелать, иначе вечером в кофейне мне придется нелегко. Да и не так часто в последнее время нам с Лемом удавалось пообедать вместе. Интересно, поднаторел ли он с тех пор в непростой науке этикета. На ходу, вспоминая, с каким трудом, в самом начале мальчик научился различать 15 видов вилок и вилочек для разных блюд на мартинике, я немного отвлеклась от окружающей действительности. И когда увидела в галерее у окна невысокого мужчину, то сперва испугалась и только через долгую-долгую секунду сообразила, что это всего лишь мистер Бьянки. «Добрый день, леди Виржиния. Первым поздоровался он, когда я подошла ближе. Бесконечно счастлив видеть вас в добром здравии и в неизменно хорошем расположении духа. Добрый день», — улыбнулась я. Бьянки по обыкновению был в одном из своих строгих костюмов, коих, по моим наблюдениям, у него имелось четыре или пять. Причем цвета так хорошо сочетались между собою, что жилеты можно было смело менять местами и таким образом изрядно разнообразить гардероб. Впрочем, жилеты и шейные платки, как я уже поняла, были тайной страстью гувернёра. Сегодня, к примеру, он выбрал синий платок и серый жилет в тонкую темную голубую клетку. Как успехи Лема в учёбе? Он любознательный и усердный юноша и это с избытком искупает его неискушенность во многих сферах науки. Рассеянно похвалил его Бьянки и вновь скосил взгляд на что-то за окном. Но дела идут хорошо. И, полагаю, через два года он обзаведется широким кругом знаний, вдобавок к острому от природы уму. «Рассчитываю на ваши таланты, преподавателя», ответила я, пытаясь проследить за взглядом мистера Бьянки. «Понимаю, что спрашивать еще рано...» «Ну, не проявлял ли уже Лем интереса к какой-нибудь благородной профессии? Доктор, адвокат, книгоиздатель, дипломат? Титул это очень хорошо, но такому мальчику вряд ли подойдет жизнь благородного бездельника». «Полностью согласен с вами, леди. Но пока юноша интересуется, увы, лишь частным сыском. Например, он спросил меня недавно, нет ли каких-либо книг, детально описывающих раскрытие преступления?» Я посоветовал ему сочинение сэра Артура Игнасиоса Монро. В вашей библиотеке имеется три тома, если я не ошибаюсь». «Да, верно. Отец был поклонником таланта сэра Монро», — согласилась я. И, кажется, даже приятельствовала с ним одно время. «Мистер Бьянки, простите мое любопытство. Ну, на что вы смотрите все время?» «Никак не могу понять». У говернера дернулся уголок рта. Мне бы не хотелось никого зря пугать, Леди дивержения. Но если вы спрашиваете...» Бьянки на мгновение прикусил губу, хмурясь и легонько постучал пальцем по стеклу. «Обратите внимание вон на того молодого человека в шляпе». Я шагнула ближе и прищурилась, всматриваясь в указанном направлении. Из-за тумана предметы вдали немного расплылись, но юноша в сером котелке был достаточно близко, чтобы разглядеть его хотя бы в общих чертах. «На того, что читает газету?» «Именно. Мне кажется, я видел его уже несколько раз. Ничего удивительного. Пожалуй, я плечами. Многим нравится гулять по Спэроу Плейс. Это очень красивая площадь. Фонтан, каштаны, пышные клумбы, старинные особняки, здание управления спокойствия слегка в отдалении. Возможно, юноша живет поблизости. Приехал навестить родственников, например». Для обитателя или гостя одного из особняков в округе он слишком бедно одет, — заметил мистер Бьянки, а для гувернёра — слишком молод. Я почти уверен, что встречал его поблизости от вашего дома Леди Вержинии в дневное время и вечером. А в первый раз заметил его на прогулке, в парке Черевент, где мы с юным баронетом Сайром на практике подкрепляли урок ботаники и учились различать местную флору. «Не могу сказать с точностью, но, кажется, это был тот же самый молодой человек». Признаться, я почувствовала себя немного обеспокоенной. Конечно, юноша с газетой выглядел вполне безобидно, но парк Черевин достаточно далеко отсюда. Разумеется, встреча может быть и случайной, однако сообщите мне, если еще раз увидите этого юношу, — попросила я. «Не предпринимайте ничего самостоятельно». Я сегодня после завтрака же напишу знакомому детективу обо всем этом, так что подождем его рекомендаций. А если вы еще решите отвезти Лема в парк или в музей, то скажите мистеру Маноле, чтобы он вас сопроводил. Бьянки скромно кашлянул, быстро скосив глаза в сторону юноши в котелке. Полагаете, этого будет достаточно? Мистер Маноли не показался мне человеком достойным. Гувернер резко замолчал и прикоснулся к узлу шейного платка. «Простите, леди Вержиния, я оговорился. Разумеется, ваш выбор прислуги безупречен. Мистер Бьянки говорил исключительно вежливо и уважительно. Похоже, искренне раскаивался в том, что успел сказать и что хотел сказать. Однако я почувствовала себя уязвлённой. «О, нет, не беспокойтесь», — растянула я губы в улыбке. Вы не произвели ничего предосудительного. Каждый может быть введён в заблуждение манерами другого человека. А поведение мистера Маноли, не могу не признать, очень способствует разнообразным заблуждениям, увы. Впрочем, этого человека мне порекомендовали в управлении спокойствия. Покривила я против истины. Совсем чуть-чуть. Или свет действительно работал в управлении. Так что он сможет уберечь вас от беды. Я рассчитывала, что мои слова успокоят мистера Бьянки, но он вдруг побелел, а зрачки у него расширились. «Понимаю», — кивнул гувернёр, уже не просто прикасаясь к шейному платку, а значительно ослабляя узел. «Действительно, мне стоит непременно последовать вашему совету. Простите, здесь кажется немного душно. Тогда нам следует спуститься вниз», — согласилась я порядком озадаченная. «И обед уже готов». Мне не следует подавать ему дурной пример и опаздывать к мною же назначенному сроку. Так или иначе, но юноша в котелке успел испортить аппетит самим фактом своего существования. И за супом, и за рыбным жарким, и за десертом я все время возвращалась мысленно к нему. Конечно, самый пугающий и прилипчивый была версия, что юноша следит за мной и подослан, скажем, мисс Купер. Но Это слишком смахивало на детективный роман, авторство сэра Монро. Гораздо вероятнее, что мистер Бьянки просто перепутал его с кем-то из-за головного убора или похожего пиджака. Или, к примеру, что дядя Рейвен отправил одного из своих подчиненных приглядывать за мною, как неоднократно случалось уже раньше. Как я не старалась забыть и успокоиться, таинственный преследователь не выходил у меня из головы. Илис получал мою записку с подробным описанием происшествия, однако отвечать на нее не спешил. Постепенно к предложениям о личности возможного преследователя прибавилось еще одно. Вдруг это был тот самый претензионный журналист ⁇ обеспокоенная общественность. Не зря давненько не появлялась ни одной статьи за его авторством. Не было ли это затишем перед бурей? Неудивительно, что при встрече с дядей Рейвоном я, едва поздоровавшись, спросила полушутливо, полусерьёз. «Признайтесь, это не ваш человек?» — бродил вокруг моего особняка в последние дни. В сером котелке, потертом пиджаке и с пристрастием к газетам. Он успел уже напугать мистера Бьянки и... Я осеклась, не договорив. Маркиз еще не ответил, но тень в его глазах сказала мне больше, чем хотелось бы. «Будьте так любезны, драгоценная моя невеста. Опишите человека в котелке немного подробнее». Сухо попросил он. А также обстоятельства встречи, время и степень вовлеченности мистера Бьянки во все это. Тун его заставил меня зябко поюжиться и почувствовать себя виноватой без причины. Боюсь, я не смогла разглядеть его достаточно хорошо. Могу сказать только, что на вид ему было не больше 18 лет, Волосы у него острижены достаточно коротко, цвет темный, Не поручусь, правда, черный или каштановый. С ростом тоже затруднение. Из-за расстояния легко ошибиться, но мне показалось, что пиджак был этому юноше великоват в плечах и по длине. «Значит, скорее всего, рост средний или маленький», — кивнул дядя Рейван. «Что ж, это уже много. А когда вы видели его?» «На днях», — нахмурилась я. Мне казалось, что с тех пор прошло уже больше недели, но это, разумеется, было обмачивое впечатление, сложившееся из-за обилия работы. Однако мистер Бьянки утверждает, что встречал его не единожды. Вам лучше поговорить с права право. Отчего-то меня не оставляла мысль, что я сейчас очень осложнила жизнь мистеру Бьянке. Тогда сообщите ему, что завтра его допросит мой человек. Начал дядя Рейвен. И Я едва не поперхнулась глотком сладкого кофе с медом и кардамоном. То есть, разумеется, поговорить с ним. Поправился маркиз, очевидно, нисколько не раскаиваясь. Я кашлянула, глядя в сторону, и он вздохнул, сдаваясь. Я пришлю Мэтью. Возможно, не завтра тогда, но в ближайшие дни. «Вы еще кому-нибудь рассказывали об этом юноше в котелке?» — сообщила Элису, но от него пока не было новостей. «Ум, — задумался дядя Рейвен, — если отправить слежку одновременно из управления и из моей службы, то можно спугнуть рыбку. Я свяжусь с детективом Норманом сегодня же, согласуем действия. Однако поговорить с мистером Бьянки так или иначе будет не лишним. Что ж, оставлю слугам указание впустить мистера Рендела. кивнула я, стараясь выглядеть невозмутимой. Сама возможность допроса Бьянки человеком, похожим на меня, как брат-близнец, казалась почему-то невероятно смешной, и трудно было удержаться от улыбки. Интересно, о чем подумает гувернёр? Что Мэтью Рэндалл — незаконно рожденный сын графа Эверсона? Честно говоря, я бы и сама так решила, если бы не знала, что это исключено. Дядя Рэйвен, конечно, никогда не распространялся о биографии своего секретаря, но, легко разгадав подоплеку моего интереса, объяснял, что внешнее сходство, шутка природы, чистая случайность. Но эта случайность, признаться, сыграла юноша на руку, когда мне пришлось решать его судьбу. Туманно добавил он тогда. И больше, несмотря на настойчивые расспросы, не рассказал ничего. «Благодарю за содействие, драгоценная моя невеста». Механически кивнул дядя Рейвен, очевидно, уже глубоко погрузившийся в размышления о моем предполагаемом преследователе. По крайней мере, взгляд, которым маркиз провожал Мэдди, снующая по залу с полным подносом кофейных чашек в руках, был слишком уж мрачным и опасно цепким. Пожалуй, такого не заслуживали даже миссис Скоровский и полковник Арч, излишне горячо спорящие о том, Будет ли война с Алманией или газеты опять врут? Представитель же газет Луи Ларон скромно помалкивал и попивал огненный кофе, названный так за сочетание пряного ликера и красного перца. «О, не стоит, ведь это в моих интересах. Это я должна благодарить вас, дядя Реймон», совершенно искренне ответила я. И, зацепившись за слово «интересы», вспомнила о странном диалоге с леди Уилфилд на выставке. «К слову, не могли бы вы пояснить кое-что для меня? Кое-что, имеющее отношение к политике, если быть точнее?» В «Политике вам лучше отношения не иметь. С вашей-то наследственностью, Виржиния. С неожиданной горечью откликнулся Маркиз, но сразу же добавил. «Прошу прощения. Разумеется, я готов выслушать вас и помочь всем, чем смогу». «В чем заключается суть дела?» «Фраза насчет наследственности меня очень задела» но я не подала виду. Во-первых, дядя Рэйван вероятно, намекал на деятельность моего отца, о которой был осведомлен больше, чем кто-либо иной, а потому также имел право судить. А во-вторых, мне, положа руку на сердце, совершенно не хотелось касаться ничего, связанного с политикой. Дело Чендлера оказалось невероятно грязным, даже в высшей степени, нежели душителя с лиловой лентой или фенолы Делэйни, и добровольно вмешиваться в нечто подобное опять? Не так давно у меня состоялся крайне загадочный разговор с леди Уилфилд. Начала я, подав Мэдди, знак унести пустые чашки. Мы случайно встретились на выставке «Дейзи Раунд. Туда привозят картины так называемые «уличные художники». «Вы знаете, я думаю, как это происходит?» — спросила я. Маркиз кивнул. Словом, там нашлась одна призабавная карикатура, немного напоминающая его величество. Мы, разумеется, осудили ее, а потом речь зашла о якобы скромном объявлении о помолвке между его величеством и герцогиней Альбийской. И леди Вилфелд это очень взволновало. «Что именно?» — быстро спросил дядя Рейвен, подвигая очки поближе, словно он хотел спрятать выражение глаз за темно синими стеклами. Что именно она сказала, как показала волнение? Упоминала ли она своего супруга? Вы угадали. Она сказала, гм, я не выношу политику и совершенно не одобряю то, что делает мой муж. Точно так? Слово в слово? Многие, волнуясь, начинают говорить громче или даже кричать. Дядя Рыва напротив понижал голос едва ли не до шепота. Почти. Я хорошо запомнила эту фразу. «О, благодарю, Мэди. Нет, еще кофе не нужно. Но я бы не отказалась от бокала чистой воды». Мадлен подозрительно сощурилась. Да, кто-то от волнения понижал голос, а кто-то начинал испытывать жажду. А близкие люди всегда читают нас, точно открытую книгу. Леди Вилфилд говорила что-нибудь еще. Продолжила расспрашивать дядя Рейвен, когда Мэди ушла на кухню. Я с сожалением покачала головой. Да, но боюсь, все остальное запомнилось мне гораздо хуже. Леди Уилфилд, вроде бы, упоминала о возрастающем влиянии герцога Ширского, кажется, в неодобрительном ключе. И том, что объявление о помолвке идет на пользу короне, и люди перестанут говорить, что престол потом перейдет кому-то из младших принцев, а под конец леди Уилфилд несколько раз настойчиво повторила, что ее дети... Очень хорошие и воспитанные. И добавила: Я всегда хотела сказать это вам, а может и не вам. Странная фраза, признал дядя Рейвен. Я могу ошибаться, но она означает что-либо. Все вышесказанное леди Уилфилд глупости, пустая светская болтовня с пересказом самых политически опасных сплетен, либо леди Уилфилд осведомлена несколько больше, чем я считал. Забудьте вержня. Считайте, что я ни о чем сейчас не говорил. Герцог Ширский, значит, очень-очень интересно. И вы даже не поясните мне, что имела в виду леди Уилфилд. С сомнением выгнула я бровь, но на маркиза это не произвело ровным счетом никакого впечатления. Нет, не поясню, непреклонно ответил он. Но, возможно, поблагодарю вас позже. Если же леди Уилфилд и впредь будет выказывать желание обсуждать с вами подобные вещи, то после, не колеблясь, свяжитесь со мною, драгоценная моя невеста. Я бы посоветовал также в разговоре с графиней изображать невидение, но, к счастью, вам такое не понадобится. В отношении политики вы так чисты и невинны, что любой агнец рядом с вами покажется волком. Я хотела уж было притворно оскорбиться, Но от этого крайне недостойного деяния меня отвлек звук бьющейся посуды. Мой фарфор! воскликнул я и обернулась, но источник шума от меня заслоняла никонская ширма. Тот голубой кофейник не выглядел очень дорогим, меланхолически заметил дядя Рейвен, надевая темные очки. С его места как раз все было видно очень хорошо. Но при желании вы можете взыскать его стоимость с гости в поистине ужасающем наряде. Если, конечно, первый это не решит сделать ваша компаньонка. Тут я, разумеется, не выдержала и поднялась из-за стола так быстро, как позволяли приличия. И хотя первым, что пришло в голову при словах «ужасающий наряд» стало имя мисс Купер, она была последней, кого я ожидала увидеть на пороге своей кофейни. И уж тем более в липкой луже сладкого-сладкого кофе среди хрустящих осколков голубого фарфора. К несчастью, злополучный кофе оказался не только на полу, но и на юбках Мадлен, и блеск в ее глазах обещал кровавую расправу, или, по меньшей мере, счет на 10-15 хайрейнов. «Ох, дядя Рейвен, прошу прощения, но...» «Я понимаю», — улыбнулся Маркиз. «У вас есть свои обязанности, у меня свои. Ступайте, вержение. я тоже скоро отправлюсь по делам». Рад был встретиться с вами, пусть и при несколько тревожащих обстоятельствах. Надо ли говорить, что после напоминания о слежке я направилась к мисс Купер в самом что ни на есть боевом расположении духа, намереваясь выставить ее из старого гнезда не разбираясь, кто прав, кто виноват. Однако она сумела меня удивить и остудить мой гнев всего одним поступком. Колонианка, оставив расшитую бисером сумочку, опустилась на колени и начала собирать осколки в ладонь, один за другим. Кофе расплывался по тонкой зеленой ткани перчаток уродливыми пятнами. «Простите, леди Вержине сказала мисс Купер, глядя на меня снизу вверх, прозрачно зелеными, как морская вода, глазами. «Я, кажется, испортила вам вечер. Пришла без приглашения, насорила». Это было так немыслимо стыдно, что в первую секунду я онемела. Беспомощно обвела взглядом зал, ироничная улыбка дяди Рейвана, недоуменно вздёрнутые брови миссис Скоровски, азарт Ларона, шелест вееров шепотки и смешки. И, чувствуя себя так, словно позвоночник превратился в идеально прямой железный пруд, улыбнулась. «Ах, что вы, мисс Купер, не стоит беспокоиться. Прошу вас, поднимитесь и проходите». Краем глаза я заметила, что Маркиз уже поднялся из-за столика и направляется к двери. «Вот туда, за ширму». «Осколки — не ваша забота права, Мадлен». «Скажите той новой служанке, чтобы она прибралась здесь». Новой служанкой оказалась девушка на посылках, которую мы брали в помощницы только в самые напряженные периоды в кофейне. Последний месяц, к сожалению, без дополнительной прислуги обходиться не получалось, учитывая наплыв посетителей. И хотя обычно она мне казалась лишней в нашей устоявшейся компании, сейчас я очень обрадовалась, что есть кому поручить. Черную работу. Не модлен же просить право слова, не те обстоятельства.